Сижу за решеткой. Январь 1986 года, Сан-Квентин. Сегодня ко мне репортеры из газеты приходили, из Сан-Франциско Крониклс. точнее репортер и репортерша. Мужик фотки делал, баба вопросы задавала. Тут это очень запросто. Подает, значит, газета запрос на встречу с заключенным ведомства исполнения наказаний, федеральное бюро тюрем, оно тут называется. И оно, ведомство это, обязано в недельный срок либо разрешить интервью, либо вынести мотивированный отказ. В 99% случаев разрешают, потому что кому ж это надо – ссориться с четвёртой властью, кое во многих смыслах будет посильнее, чем три первые. Вот и крониклзам разрешили. Мне по такому случаю разрешили побриться опасной бритвой – Так-то электрические у всех есть, но убреют они не очень. Под присмотром двух амбалов из охраны. Ну, чтобы я не совершил попытку к самоубийству. За это амбалов по головке не погладят. И ещё провели комплексную дезинфекцию моей клетки. А потом обрызгали все там каким-то ядрёным одеколоном. Значит, чтобы не смущать газетчиков местными традиционными запахами. После обеда они заявили, все обо двое. Вилли и Чарли предупредили, чтоб сидели тихо и не мешали, они то лишь от сладкого на неделю. Вот и будете смеяться, но эта угроза тут действует. Газетчики назвались Мэри и Полом. Сели на раздвижные стульчики на почтительном отдалении от моей клетки. Пол щелкнул раз пять своим Кононом, потом вступила в дело Мэри. Серж, сказала она, нашим читателям интересно все, что связано с вашим пребыванием в Сан-Квентине. Расскажите об этом». «Почему же не рассказать?» ответил я. «Слушайте, конечно». И далее я достаточно сжато и без излишеств пересказал все подробности своего житья-бытия в этом мрачном заведении. Особо выделил руководство тюрягой и двух амбалов надзирателей, кои относились ко мне чуть лучше, чем другие. «Да, Пит и Джек отличные парни». — повторил я, чтобы репортеры лучше запомнили. — Строгие, но справедливые, как этот. — Как страшный суд, примерно. И директора тюрьмы я хоть и видел всего один раз, но составил о нем самые положительные впечатления. Мне ведь не трудно похвалить этих говнюков, а им приятно будет прочитать о себе хорошие слова. Глядишь, каких-нибудь плюшек мне отвесят потом... «Довольно неожиданно слышать такие слова в адрес своих тюремщиков», — ответила Мэри. «Лично я бы, например, вряд ли смогла сказать подобное. Окажись, я в вашей ситуации». «Лучше не оказывайтесь», — посоветовал я ей. «Хотя и в тюрьмах попадаются хорошие люди, на свободе их таки гораздо больше». «Хорошо», — перевернула она листок блокнота. «Тогда еще такой вопрос, мистер... сорока лет». «Вы, наверное, в курсе, что о деталях вашего преступления мне, говорить запретили, и я не буду про них спрашивать. Про эти детали поговорим лучше об ожидании наказания. Вы боитесь смерти, мистер с сорока лет?» «Кто ж ее не боится?» — хмыкнул в ответ я. «У людей, знаете ли, очень развит инстинкт самосохранения». «Я не совсем про это», — продолжила она. «Вот вам вынесен смертный приговор. Значит, рано или поздно, когда пройдут все кассационные процедуры, его приведут в исполнение. Ожидание этого сильно влияет на ваше поведение?» «Я стараюсь держать себя в руках», — скромно отвечал я. «Тем более, что человеку свойственно надеется на лучшее в самых непростых ситуациях». «Вы из России», — не унималась Мэри. Я слышала, что русским свойственно фатальное поведение. Мол, чему быть, того не миновать и все такое. Это верно? Наверное, моя национальность как-то помогает мне в тяжелых ситуациях. Но я об этом как-то до сих пор не задумывался. «Хорошо. Давайте тогда все же у технической стороне дела. вздохнула Мэри. А затем битых полчаса пытала меня, знаю ли я, где тут расположены газовые камеры, «Да какова будет процедура приведения наказания в исполнение? Да в чем будет выражаться мое последнее желание?» На этот последний вопрос я решил ответить по-хулигански, сказав, что попрошу хорошей калифорнийской конопли. Но она, по-моему, мне не поверила. Хотя записала все точно, как я сказал. И про соседей моих она справилась, как же. Описал и Чарли, и Вилли с самой лучшей стороны. не пожалел красок. Они же все это слышали, и зачем мне потом лишние проблемы при контактах с ними? На этом интервью и закончилось. Охранники проводили репортеров к выходу, а мои кореша глушительным ревом решительно одобрили все, что я тут наговорил. Потом вернулись Пит с Джеком и высказали мне, что я стоящий парень. Обращайся, если что-то понадобится. А после обеда, случилась прогулка. Бывало ведь, что ждешь-ждешь ее, как манну небесную, а потом ливень с градами, все отменяется. Во время которой произошло одно непредвиденное событие, да. Сейчас расскажу. Двор этот представляет собой почти что равносторонний квадрат, со стороной около ста метров. Сверху на стенках колючая, само собой, проволока, а сами стены метров семь. Если не в девять. В одном углу баскетбольная площадка. Америка же спортивная страна, но не для бейсбола, ни для американского футбола тут возможностей нет, так что остается баскетболом довольствоваться. В противоположном углу спортивные тренажеры. Здесь можно поподтягиваться, поотжимать штангу, покачать пресс. По периметру вдоль стен идет беговая дорожка. Желающие могут заняться спортивным кроссом. И таких желающих всегда хоть отбавляй. Вообще, народ просто радуется такому простору после своих обрыдлых конурок 2 на 3 метра. Нас, смертников, запускают отдельной группой. Всего нас около 30. Кто-то убывает, кто-то прибывает. Но в среднем столько всегда. И мы первым делом, конечно, идем играть в баскетбол. Разбиваясь на две команды по 5 человек плюс запасные. Замены часто производятся, чтобы всем игрового времени хватило. Кто не любит баскетбол, бегают или подтягиваются. Или просто ходят туда-сюда, наслаждаясь иллюзией свободы. Лично я баскетбол никогда не переваривал. Спорт мутантов это, на мой скромный, непросвещенный взгляд. Но здесь стал горячим его поклонником. Рост у меня 185 сантиметров, вполне приличный для этой игры. поэтому меня всю дорогу ставили в защиту перехватывать броски противника у щита. Ну и играем мы, значит, первую четверть. Я перехватываю пару бросков, а потом начинаю атаку. В атаке очень хорошо проявляет себя Чарли, он прирожденный нападающий. Потом меня меняют, сажусь на скамейку, а мне сзади шепчут в ухо «Не оборачивайся, протяни руку назад и разожми ладонь». Протянул, разжал. Мне в нее что-то положили, и принудительно сжали ее обратно. Опять шепот. Прочитаешь в камере? Оглянулся осторожно. Сзади меня трое парней стояли. Я их шапочно знал. Звали их то ли всех троих Джонами, то ли одного таки с Сэмом. Кто именно мне эту записку передал, я не понял. Да и ладно. Засунул бумажку в карман трусов, сыграл еще пару раз, выйдя на замену. если интересно, наши выиграли с разрывом в три очка. И прочитал, что там было написано уже в своей конуре, как и было сказано шепчущим гражданином. А сказано там было буквально следующее. «На следующей прогулке тебя будут убивать. Берегись Большого Бонни, охранники подкуплены». Вот такие пироги с грибочками.